Приходилось работать и в поле, и в лесу, в полупустыне, и в горах, на реке, и на море, на улицах и в зданиях. Доводилось исследовать плечу, асфальт, бетон, каменную мостовую, битый кирпич, чудесные плиты, пашню снег. Нет на водоеме, в ясную дождевую погоду, жару до плюс 35 градусов Цельсия и в мороз до минус 30 градусов Цельсия, при тихой погоде и при волнении моря до 6 баллов. Можно заниматься биолокацией и поздно вечером, и глубокой ночью, когда меньше различных помех пешком и на автомобиле при скорости до 40 км в час. Однако подробную разведку и оконпирование аномалии лучше вести пешком при многократном пересечении аномальных зон с целью повышения надежности и уменьшения погрешности оконпирования. Физическая усталость. Промозглая ветреная погода, реплики и помехи со стороны случайных лиц, внезапные препятствия на пути оператора, конечно, резко снижают эффективность его работы. Результаты биолокации подтверждаются или аннулируются раскопками или бурением натурного обследования местности или старых построек, сравнительным анализом исторических и других документов, независимыми съемками нескольких операторов. Для повышения эффективности поиска заказчик, например, главный инженер проекта, главный архитектор проекта, должен произвести архивный исторический и проектный анализ местности, используя научно-литературные источники, архивную проектную документацию, в том числе о расположении инженерных коммуникаций в зоне поиска. Нельзя заставлять оператора искать, что попало, где попало и когда попало. Его работа заключается в том, чтобы узнать рисковый объект среди прочих ненужных в данное время. В период с 1970 по 1981 год мне пришлось работать по заданиям объединения Росреставрация и других организаций, особенно в содружестве с ведущими архитекторами Свершниковым, Ивановым. Россовым. Работы проводились на территориях монастырей, кремлей, усадеб. Главным образом в Москве, в Серпухове, Можайске, Звенигороде, Волоколамске, Александрове, Тули, Тиве, в Бородинском заповеднике, а также в Тульской и Ярославской областях. В поселке Большой Вяземы Московской области было произведено исследование территории бывшей усадьбы царя Бориса Дагунова. Проверка исторических данных с помощью биолокации позволило найти и оконтурить все основные бувши постройки деревянные каменные дворцы деревянные стены все шесть башен усадебной ограды ро по наружному периметру стен а также фундаменты утраченных элементов собора В частности оказалось что существующая падающие звонницы которую ранее уже выправа плыть на месте бывшей проездной басны со сдвигом и частично перекрывает свои подошвой бывший ров. Не здесь не кроется ее недавнего большого перекоса. В музее-усадьбе Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне в результате биолокации было найдено окон пирина, а затем подверглась успешным частичным раскопкам каменное основание бывшего деревянного дворца, в котором родился писатель. Позднее для целей реставрации усадьбы была проведена биолокация инженерных коммуникаций, отсутствовавших в послевоенной технической документации, дренажную систему вокруг дома Волконского, литературного и бытового музея, теплотрассы, линейного водопровода и канализации, линия газопровода. Большие биолокационные исследования с частичными раскопками проводились на поле Бородинского сражения 1812 года главным образом по разведке бывших многочисленных фортификационных сооружений. Биолокация была использована при реставрации разрушенной части Колодского монастыря. Интересные поиски были во Владычном и Высоцком монастырях в Серпухове и самыми Старожевском монастырях в Звенигороде. В январе 1973 года по заданию Института МОЗ «Гражданпроект» на территории Паркового района Подольска была проведена биолокация утраченных заброшенных подземных горных выработок, где в конце XIX века добывался известняк для отделочных работ.